Глава двадцать пятая. Через три часа после операции Абигейл Ю была жива. Мистер Лоуэлл приготовил наваристый бульон из рыбьих голов, оставшихся после ужина. Джейн вливала его по капле в рот лежащей женщины, уговаривала сглотнуть и вливала следующую порцию, не отрывая взгляда от носика паельной чаши, бледных губ и двигающегося горла. Каждые полчаса в кабинете появлялся Августин, измерял пульс пациентки, И Джейн мысленно благодарила его, что он не комментирует её состояние. Труд сиделки казался ей ритуалом. Женщины теперь дышали в унисон, хотя и с разной силой, но Джейн чудила, что и этим она помогает поддерживать жизнь. Велик был соблазн заставить себя верить, что обегей выживет и поправится, но Джейн воздерживалась от подобных мыслей. От пустых мечтаний добра не жди, полезнее сосредоточиться на настоящем. Пусть происходящее вовсе не обнадеживает. В клинику приходили и уходили больные. Августин предоставил кабинет в их особе Гейла распоряжение и принимал людей в кухне. Время от времени она слышала, как он нетвердой походкой идет по холлу, а как только ушел последний пациент и хлопнула входная дверь, до нее донесся протяжный стон мужа. День близился к концу, но Джейн была полна сил, в отличие от супруга. Руки его дрожали, когда они вместе меняли повязку. Он осмотрел швы и заключил, что всё идёт неплохо и пульс вполне отчётливо различим. За всё время Джинна отошла от ابيгеил лишь в уборную и вынести её судно. Во второй раз она случайно столкнулась в коридоре с Августином. Они стояли и молча смотрели друг на друга. Муж выглядел бледным и больным, серьёзно больным. Пойд же сегодня вечером в Линдрич-холл. Он скривился в ответ. Но, миссис Ю, я беру ответственность за её здоровье на себя, отрезала Джейн. Тебе надо отдохнуть. Завтра будут ещё пациенты. Что, если приступ рвоты застигнет его в операционной? Или он лишится чувства во время приёма или процедур? Это будет ужасно для всех. Ларентону нужен хороший хирург. Я ей показала, что Августин готов возразить. Ты боишься? Боюсь, он нахмурился. Призраков или встречи с Олади. Он побледнел ещё больше, что казалось совершенно невозможным. Вдруг у него лихорадка. Нет, не боюсь. Но вот оставлять тебя здесь одну, кажется мне. Он отвернулся и сжал кулаки. Мы договорились в самом начале, что я ночую здесь, а ты там. Верно? Он согласно кивнул и отправился собирать вещи в дорогу. Августину уехал, не попрощавшись. Чему Джейна брадовалась? Скоро мистер Лойл принёс ей ужин и бульон для Абигейл, а потом закрыл клинику на ночь. Джейн задёрнула шторы на окнах и устроила рядом с больной лежанку из принесённых из других комнат подушек. Она медленно ела, потом громко читала вслух. Тишина опустевших помещений, размеренное дыхание женщины всё это умиротворяло. Ей было спокойно одной. Никакой опасности, всё просто и понятно. Она спала крепко и проснулась на рассвете. Абигейл была жива. Мистер Лоуэлл прибыл, когда Джейн уже умылась и оделась. Он открывал помещение, а она вновь устроилась у изголовья Абигейл. Скоро появился Августин. Открыв дверь, он замер и первым делом вгляделся в её лицо, лишь после этого пройдя к импровизированной кровати. Джейн наблюдала, как он измеряет пульс, осматривает повязку и наклеивые пластины, уже не такие бледные. пытаясь найти подтверждение того, что пациентке стало лучше. Абигейл еще не пришла в себя, но что-то бормотала и тихо стонала, вероятно, при острых приступах боли. «Ты совершила чудо», — сказал Августин. И Джейн едва не рассмеялась, но сдержалась при виде его лица. В глазах застыл благоговейный страх, и стало понятно, это была не похвала и не фигура речи. Августин констатировал факт. говорила о магии. Вовсе нет, возразила Джейн. Иначе она не пережила бы ночь. Здесь не обошлось без магии. А о таком мечтает каждый хирург. Я сам хотела владеть этим мастерством, но не получилось. Августин, ты вырвала эту женщину у смерти. Лоуренс склонился к Эбигейл и взял её руку. Как ты это освоила? Помогли мои книги? Джейн перевела взгляд на книгу, открытую со вчерашнего вечера. Обычный роман. Я ничего не изучала, она вновь повернулась к нему. Ты опять видел следы мелы и соли. Что до меня я лишь проявляла заботу и внимание, а ещё верила, что она достойна остаться в живых. Нельзя даже сказать, что она сильно того желала, или всё же, может, важна не только сила воздействия, но и направленность. Накануне вечером она не думала ни о чем другом, кроме выздоровления Абигейл, не позволяла сомнениям поколебать веру. «Возможно ли...» «Нет, конечно, нет». «Я помню твои предостережения по поводу магии», прошипела она, подойдя к нему вплотную, чуть не нависнув над ним. «Помню о рисках. Почему Линдридж Холл воздействует не только на тебя, но и на меня? Вчера мне все стало предельно ясно». Он отпрянул, глаза стали круглыми от удивления. "Нет!" он поднял руки, будто сопротивляясь. "Нет, я вовсе не имел в виду". "Лицемер", выпалило Джейн. "Ты не можешь винить меня в том, что он существует, тот мир, о познании которого я мечтал, в том, что он реален", бросил он ей в лицо. "О, она может, очень даже может". Обигейл вновь тихо застонала. Голова её повалилась на бок. Первое движение, если не считать преподнимающееся от дыхания груди. Ей нужен лауданум, заключила Джейн, довольная тем, что можно сменить тему и очистить от энергии противостояния и гнева атмосферу помещения, где женщина должна выздоравливать. Только не лауданум. Это седативное средство, оно может угнетать дыхание, и без того поверхностное Необходимость принять решение и возразить придала ему уверенность, сделала вновь похожим на хирурга. Впрочем, можно добавить в бульон отвар коры ивы. Это должно помочь. Джейн кивнула, нехотя отошла от Эбигейл и поспешила в процедурную. Августин вышел за ней. Оглядев полку с лекарственными растениями, она достала горшочек с порошком коры ивы. Августин встал рядом и потянулся к склянке с белой пудрой. Послышался удар её дна о столешницу, затем звон стекла, когда он открыл крышку. Руки сильно тряслись. Значит, ему не лучше. Мне необходима твоя помощь, резко произнёс он, как ей показалось, чтобы скрыть неловкость. Я не могу принимать пациентов в таком виде. Смешай четверть от объёма с водой. Кокаин? Джейн подошла ближе и разглядела этикетку. Благодаря ему, надеюсь, смогу продержаться. Августин глядел на нее совершенно спокойно. «Разве ты не ночевал сегодня в Линдрич-Холле?» «Ночевал, но твое появление, похоже, разозлило духов». Джейн опешила настолько, что отступила на шаг и вытращила глаза. «Что?» — воскликнула она. «Они не дают мне побыть в покое», — сокрушенно произнес Августин и потер глаза. «Раньше я мог спать ночью, если это можно так называть». Они мучили меня, но потом уходили, и несколько часов я отдыхала, потом ещё дрёмал в карете по дороге в город. Но прошлой ночью они устроили нескончаемое шествие. И ты винишь меня? Но других изменений в доме не случалось. Если повезёт, со временем они успокоятся, вернутся на свои места, как птицы, которых спугнули с ветки. Обещай, что ты не будешь приближаться к Линдрич-холлу ради спокойствия нас обоих. И поможешь мне с пациентами». Она неотрывно смотрела на баночку и представляла, как он вводит иглу в вену. «Это лекарство. Решение вынужденное и необходимое. Ты же видела, с каким трудом я провел операцию миссис Ю, как измучился». «Он прав. Будь прокляты призраки Линдрич Холла за такую реакцию на ее появление. Они не только заставили ее страдать, но и сделали причиной страданий других». Возвращайся. Поезжай туда и измени всё в корне. Тебе надо навести порядок. Но Джейн не решилась произнести слова вслух. Августин многого не знал, не умел и боялся пробовать. А ей самой не стоит даже пытаться вмешаться. И всё же, приготавливая раствор для инъекции, наблюдая, как он вводит его в вену и позже отпаивая горьким бульёном Обигейл, которая не должна была сейчас жить, Джейн размышляла: Нет ли у нее еще какого-то способа помочь? Вечером, вопреки своим убеждениям, Джейн написала письмо Незамеевой. Она спрашивала, как помочь Августину, как ему прикоснуться к магии и не нарушить неведомые законы, не остаться до конца дней парящим в воздухе. Глаза мужа в то утро, когда он решил, что она совершила волшебство, горели страстью. Он определенно жаждал продолжения, но что же еще хотел изменить? «Малейшей помощи будет достаточно, чтобы подтолкнуть Августина к действию, но она должна быть предметной, содержащей подсказку». Джейн отправила письмо перед самым приездом Августины из Линдрич-Холла. Доктор выглядел опустошенным. После дозы кокаина он принимал пациентов, однако без прежней полной отдачи его работа не казалась безупречной и блестящей. Руки тряслись. Он то и дело ронял инструменты, забывал об ожидавшем в кухне человеке, бормотал что-то под нос, обсуждая с самим собой научные гипотезы и неудачи. Помогать людям ему удавалось, по-видимому, лишь благодаря врождённому дару исцеления и хорошему обучению. Джейн не спускала с мужа глаз, помогала по мере необходимости и ждала очень надея, что ответ из Камхерста прибудет уже с вечерней почтой. Однако надежды не оправдались. Августин попросил подготовить для него дозу лауданума, чтобы он смог проспать всю ночь. Она надеялась, что это поможет. На закате он уехал, а Джейн понесла миску со стывшим бульоном в его спальню, ставшую временной палатой для Абигейл. Та пришла в сознание ещё утром, не понимала, где находится, но сразу вспомнила своё имя. Цвет кожных покровов улучшился, конечности согрелись. В середине дня Августин с мистером Лоулом перенесли женщину в комнату доктора. Обигейл почти не двигалась, но выпила бульон, а затем вновь провалилась в полусон. Лоб всё ещё морщился от боли, но щёки заметно порозовели. Джейн вышла в коридор, оставив дверь спальни открытой, и потёрла ладонями лицо. Она повторяла себе снова и снова, что спасение Августина не входит в её обязанности. но никак не могла избавиться от тяжести, появившейся после того, как увидела Августина с пациентом. Может, ему стоит бросить практику и закрыть клинику. Пусть Ларрентон найдет другого хирурга, а этот уедет в Линдридж-Холл и будет жить, мучаясь до последнего вздоха. А главное, заболевших, раненых и умирающих будет принимать врач, которому можно доверять. Предложение чудовищное, но самое ужасное, что Лоуренс может согласиться. Джен не заметила, как оказалась напротив двери кабинета. Она вошла и оглядела разложенные на полках диковинки. Какие из них увековечили память об умерших магах? Все ли служат постоянным напоминанием о понесённом наказании? Оглушающий стук пронёсся по всем помещениям клиники, когда она уже потянулась к ручке. Мистер Лоуэлл, мистер Лоуэлл, сюда скорее. Не услышав шагов, она вспомнила, что его здесь нет. Он уехал навестить семью, вернётся не раньше, чем через час, а то и позже. Она здесь одна. Открывая дверь, Джейн ожидала увидеть окровавленное тело, переломанные конечности с торчащими костями, ребёнка с язвами и оспой на коже, но перед ней стояла пара без видимых повреждений, но с безумным взглядом. "С её сыном беда", произнёс мужчина. "Страшная, страшная болезнь". Она хотела подождать до утра, но его невозможно сюда привести, он ничего не видит. Его рвёт, выходит нечто ужасное. Прошу, скажите, доктор здесь? Джейн выпрямилась. Она должна вести себя достойно. Его нет. Женщина заплакала, а мужчина выругался. Джейн раздумывала всего пару мгновений. Но я его привезу. Пожалуйста, скажите, где больной? Пока она надевала плащ и шляпу, они объяснили, как проехать к ферме. «Задержитесь здесь на час, если можете», — ум напряженно работал. «Передохните, поешьте. Скоро вернется помощник доктора, отвезет вас на ферму, посмотрит, чем сможет помочь». Они согласно закивали, и она провела их в кухню, где сразу поставила на плиту чайник. Нервы будто оголились. Их коснулся вспыхнувший внутри огонь. Чувство не удавалось сдерживать. Джейн побежала вверх по лестнице проверить Абигейл. К счастью, женщина крепко спала, что придало Джейн сил. Затем она поспешила к соседу, который возил Августина в Линдрич-холл и обратно, и заплатила ему, попросив проделать путь ещё раз. Она поклялась себе никогда больше не приближаться к поместью, но иного выхода нет. Жизнь человека висит на волоске. Да и чего ей бояться? Дорога подсохла, и они довольно быстро выехали из города и стали подниматься в горы. Даже внутри кареты Джейн озябла. Плотнее запахнула плащ и принялась размышлять, как встретит её Линдрич Холл, в ясном ли сознании Августин или в наркотическом дурмане, одолевают ли его призраки, набросятся ли на неё, как только она переступит порог. Лошадь замедлила ход, и вскоре карета остановилась. Джейн вышла и дала вознице ещё несколько монет, попросив подождать полчаса. Присутствие постороннего человека, как ни странно, придавало уверенности, и она спешно пошла по дорожке сада, полного мёртвых растений, стараясь не думать о нарастающем внутри парализующем страхе. По мере приближения к входу внутренний холод заполнял всё её тело, но она старательно переставляла ноги, не сбавляя темп. Дверь открылась, стоило толкнуть её, как и в тот вечер с грозой горел свет, люстра отбрасывала тени. Однако дом казался неживым. Августина тоже не было. Джейн решила окликнуть его, открыла рот, но звуки застряли в горле. Пожалуй, не стоило кричать. От того, кто мог ответить, делалось ещё страшнее. Джейн поднялась по лестнице и направилась в кабинет мужа. Она шла медленно, прижав руки к груди, будто могла унять бешеное биение сердца, и оглядываясь по сторонам, выискивая глазами тени с вытянутыми головами или мелькнувшей за углом край ночной рубашки. С её отъездом ничего не изменилось. Призраки появлялись после полуночи, в другие часы только в подвале. Ещё хватало времени до того момента, как за окнами начнёт сгущаться непроглядная тьма. Внезапно ветер усилился, от его порывов застонали стёкла в рамах. Дверь кабинета была закрыта, как и в день свадьбы, но сейчас Жень не раздумывала, не звала мужа и не стучала, а распахнула её и вошла. Августин лежал на низком диване и даже не пошевелился. Всему виной лауданам. Страх и усталость заставили его принять дозу, вероятно, сразу, как он сел в карету или переступил порог особняка. Она встала перед ним, сжала плечо и с силой тряхнула. Августин застонал, веки дёрнулись, но он не проснулся. Августин, произнесла Джейн. Августин, вставай. Уходи, протянул он едва слышно. Ты нужен пациенту, прокричала она ему в ухо. На неё давили книжные шкафы у стен. Казалось, они склонились, окружили их и разглядывали. Перед глазами возникла ясная картина: идущий по лестнице Элади. Кровь капала с её руки одежды, образуя лужи на полу. Они становились всё больше. Внизу хлопнула входная дверь. Джейн отпрыгнула от Августина и вскрикнула. Это помогло Августину прийти в себя. Он сел, скользнул по ней взглядом, явно не понимая, что происходит. Затем повернулся и посмотрел прямо ей в глаза. "Нет", пробормотал он. "Ты мне снишься. Тебя здесь нет. Ты знаешь, что приходить сюда не надо". Несчастье с мальчиком на ферме Турндела, произнесла Джейн, взяла муж за руки и попыталась поднять. Он поддался и побледнел ещё сильнее. У него рвота, он ослеп. Ты должен ехать в Густин как можно быстрее. Карета ждёт внизу, но кучер не знает, что происходит. Если в ближайшее время никто не выйдет, он уедет, и мальчик останется без помощи врача до самого утра. Это ферма рядом с Мербеками, произнёс Августин и нахмурился. Он стоял на ногах, немного пошатываясь. «Я же недавно там был. Тебе надо ехать. Сколько Лауданума ты принял?» «Я в порядке», — заявил он, хотя выглядел совсем иначе. «Если это то же самое, ребенку срочно нужна помощь». Он посмотрел на нее выразительно и пылко, хотя глаза еще оставались мутными. «Где мистер Лоуэлл?» «Хорошо, что он может передвигаться и говорить». Джейн вывела мужа в коридор, потом помогла спуститься по лестнице. Свет над их головами мерцал, будто грозил погаснуть. Он навещает родных. Я освободила его от работы на вечер. Должен скоро вернуться. Мать мальчика ждёт его в клинике, но прежде всего им нужен ты. На площадке третьего этажа мелькнули тени. Джейн нагляделась и увидела несколько за спиной. Фигуры ещё не появились, но это вопрос времени. Необходимо скорее добраться до выхода. Августина может стошнить в карете из-за того, что он покинул дом так спешно, но все же она доставит его на ферму Торнделла. А там станет его руками, если только его разум будет способен работать. Входная дверь не поддалась ни ей, ни Августину. Когда я приехала, она была открыта. Не знаю, я этого не делал. Тень выросла из подвала и набросилась на них внезапно. Джейн вскрикнула от ужаса и отшатнулась. Августин помог ей устоять. «Надо добраться до кухни», — неожиданно твердо произнес он, понизив голос. Его рука в ладони Джейн задрожала, но он потянул ее к двери под лестницей, ведущей в переднюю гостиную и столовую. «Я... я начерчу защитный круг. Это даст нам время подумать. Идем скорее». «Опять магия? Ты собираешься применять магию? Разве мы можем обезопасить себя по-другому?» Я готов терпеть их глумление, но они могут напасть на тебя, умоляют Джейн. И они вдвоём побежали в кухню. Пустое тёмное помещение, новые запахи и предметы. С потолка свисали пучки засушенных трав, местами почти касаясь головы. Мел и соль, бормотал Августин, мел и соль. Он выпустил её руку и стал лихорадочно перебирать содержимое ящиков. Джейн прошла дальше и похолодела. На столе лежал чёрный, потрескавшийся от огня саквояж доктора. "Где же эта чёртова соль?" выкрикнула Августин, захлопывая очередной ящик. У них почти не оставалось времени. В холле один за другим стали гаснуть огни. Августин открыл следующий ящик и внезапно замер. "Джейн", прошептал он и повернулся к двери. "Джейн, ты это слышишь?" Она ничего не слышала. Мистер Рентон Прошептал он и попятился. Ты слышишь его голос? Он кричит, умоляет, я слышу каждый звук. Джейн, Джейн. Она взяла мужжа за руку, привлекла к себе и потянула в центр помещения. Она ничего не слышала, но в следующую секунду закричала сама. Перед ней выросла фигура, но удивление реалистичное, не зыбкое или похожее на тень, но странной формы. Голова с шляпой в форме полумесяца заполнила собой дверной проём. Августин тихо застонал. Он пытался держаться, но его охватывала сильная дрожь. На пороге появились ещё три фигуры, каждая значительно выше человеческого роста, все непропорциональные, с полумесяцем на голове и плоскими лицами без черт. Они не приближались, просто стояли и смотрели, наблюдали. Мистер Рентон, прошептал Августин. Мистер Рентон, мальчик Мербеков Мистер Этрич, все они здесь. Пожалуйста, простите меня. Джейн жала его запястье и помогла удержаться на ногах, когда он начал сползать на пол. "Не это Августин", шёпотом возразила она. "Это совсем не они. Ты только посмотри. Августин это не то, что ты думаешь. Это не твои пациенты, они что-то совершенно иное, совершенно" Он повернулся, окинул помещение безумным взглядом и внезапно замер. Глаза его изменились. Он выругался и взял её лицо в ладони. Она попыталась вырваться, но он сжал крепче и впился в неё взглядом. Джейн, посмотри на меня. Она мотнула головой, освобождаясь. Один из нас должен за ними следить. Августин переместил руку ей на горло, в точности так, некогда держала её Элоди. Надавив большим пальцем на точку, в которой прощупывался пульс, он принялся считать шевеля губами. Голова Джейн закружилась, она попыталась дёрнуться. Он отпустил её так же внезапно и попятился к столу за спиной. Раздался щелчок, и ей стало ясно, что открылся сокваяж. Глаза её резко распахнулись. Это определённо сумка, которую миссис Лудбрайт решила выбросить. только с чистыми и блестящими, совершенно неповреждёнными боками. Может, это соквая швинга, который потерялся в доме? Августин разительно изменился. Сейчас он выглядел так же, как в операционной, рассудительным и сосредоточенным. "Положи его", произнесла она, отступая на шаг и покосилась на тень. "Августин, почему ты мне не рассказала о головных болях, усталости и тошноте?" «Понимаю, я сам виноват в том, что ты мне не доверяешь по многим поводам. Но это, Джейн, ты не должна была скрывать». В руке он держал что-то еще, но в полумраке не удалось разглядеть, что именно. Сейчас она видела перед глазами только ланцет и тень. «Августин, уверяю, со мной все хорошо. Да, у нее иногда болит голова, но это связано со стрессом, не с болезнью. У нас нет времени, прошу, соберись». «Таково течение лихорадки», — приглушенно произнес он, — Голос при этом стал мягким и ласковым, будто он говорил, поглаживая лошадь. Тебе кажется, что всё хорошо, уже становится лучше, но это не так. Он запнулся и помолчал. Несколько дней иллюзии выздоровления, а потом скорый конец. Он описывал болезнь, унёсшую жизнь Лоди. Джейн заташнило, когда она вспомнила, как порезала скальпелем палец. На кончике до сих пор остался след. Едва заметная розовая полоса. Винк тогда сказал, что к сумке опасно прикасаться. Винк сказал: "Августин, всё в порядке", сказала Джейн и перевела взгляд на фигуру. "Утром сделаем анализы", уверенно добавила она, стараясь не поддаться панике. "Но «Ну, Августин, посмотри на тени. Для меня здоровье жены важнее магии призраков", отозвался он, но не повернулся к ним, не отвёл от неё взгляд. Вспомни о ферме Тренделла. Нам надо выбраться из дома, всё остальное подождёт. Он медленно убрал ланцет в саквояж и закрыл замок. Джейн повернулась к неподвижным существам. От чего-то стало не по себе. Она спешно опустила голову. И за всех сил она пыталась справиться со своим состоянием и даже не обратила внимания, как Августин встал у неё за спиной. Она вышла из ступора лишь когда он зажал ей рот и нос куском смердящей ткани. Джейн подалась вперёд, пытаясь вырваться, но Августин другой рукой крепко обхватил её и прижал к груди. Будучи на несколько сантиметров ниже ростом, Августин определённо превосходил её по силе. Джейн запрокинула голову в отчаянной попытке схватить ртом свежий воздух, но эфир уже проник в дыхательные пути, оставив сладковатый привкус на языке и задней стенке глотки. Сознание затуманилось. Орывками стали всплывать воспоминания и образы. Но не Августина в залитом кровью фартуке. Она видела себя, сидящей на коленях матери, ожидающей, когда кончится атака. Отравляющий газ намного хуже жгучего эфира. Он более едкий. Она вспомнила, как морщила нос, не понимая, что происходит, когда он клубился по полу вокруг маминых ног. Но мама хорошо понимала. Она громко позвала отца Джейн и поднялась с места, несмотря на то, что подвал дома сильно сотрясался. Потом подняла верхнюю юбку и накрыла ею дочь. "Тише, не глубоко, милая, не глубоко". Она повторяла слова снова и снова, но у маленькой Джейн не получалось дышать поверхностно. Сейчас она отчётливо ощутила страх, который испытывала той ночью в подвале дома, пол которого ходил ходуном от бесконечных залпов орудий. Джейн принялась вдыхать часто и неглубоко, но ощущала во рту тот же сладковатый обжигающий вкус. В здешние тени нельзя терять сознание. Собрав силы, Джейн ударила Августина пяткой по ноге, но на ней была обувь с мягкой подошвой, поэтому он лишь хмыкнул и прижал тряпку к её рту плотнее. "Прости меня", прошептал он ей на ухо. "Но я не могу потерять и тебя".